«Да», — признал Хантер, — «мы вплотную занялись поисками после того, как очередная пульсация выбросила в новосибирской зоне отчуждения капитана спецназа ВКС Егора Баграмова». Заметив, как вздрогнул генерал, Хантер понял, что Шепетову фамилия Баграмов говорит о многом. Хотя, возможно, он просто запомнил офицера, которого отправлял на смертельно опасное задание в сентябре 51-го. Он числится без вести пропавшим. Генералу мгновенно вспомнились события в Сосновом Бару, но свою неудачную попытку принять участие в них он раскрывать не стал, решив выслушать, что скажет Хантер. Все верно. Баграмов действительно пропал вместе с группой спецназа в сентябре 51-го. Четыре года он провел вне нашего пространства и времени. Назад его вернуло пульсацией. Бронискафандр Егора позже исследовали специалисты Ордена. Он оплавлен, в некоторых местах видны следы микроискажений, заряд энергии в накопителях исчерпан на 90%. И тем не менее Баграмов выжил, хоть и был полностью дезориентирован. По его субъективным ощущениям, между двумя событиями лежал короткий период беспамятства, не более. Как он вышел на вас? Егора случайно встретила Дарлинг. Она находилась с заданием в новосибирской зоне отчуждения. Лоза не поверила рассказу Баграмова, приняла его за экстремала, где-то разжившегося экипировкой спецназа образца 51-го года. В тот момент складывалась очень напряженная ситуация. Дарлинг решила помочь неимплантированному искателю приключений выбраться за границы барьера, а заодно передать через него информацию о предательстве генерала Званцева. Она снабдила Баграмова маркером соснового бора, помогла прорваться через заслоны ковчега к Тамбуру с условием, что он найдет приора Глеба, передаст чип, а тот поможет ему уйти за барьер. Но Баграмов до сих пор числится «Знаю», — прервал его Хантер. Он оказался слишком самоуверен. Попав в «Сосновый бор», капитан решил выбираться самостоятельно, без посторонней помощи. Попытался связаться с ближайшим блокпостом военных, а в ответ нарвался на очередь из импульсного орудия. Был смертельно ранен, затем инфицирован скоргами. Его подобрали двое проводников из питерских, а спас приор Глеб. Во время операции экстренного имплантирования Глеб обнаружил на плече Баграмова – Точно такую же голографическую татуировку, как и у Дарлинг. Затем, по непонятной причине, за капитаном начал охотиться Технос. Группа адептов Ордена, пытавшихся эвакуировать Егора, с задачей не справилась, он вновь исчез. До сих пор точно не установлено, погиб, захвачен механоидами или все же выжил. Проклятие. На этот раз Шепетов не смог обуздать эмоции, зло ударил кулаком по колену. Теперь ему многое стало понятно. «Раньше надо было нам диалог налаживать». «Раньше!» Он с досадой поморщился, затем спросил. «Я могу использовать сеть Ордена? Мне необходимо получить данные из источников внешнего мира». Командор молча вернул ему нано Иван Андреевич быстро набрал запрос, прочел поступившие строки ответного сообщения, Вытер мелкие бисеринки пота, выступившие на лбу. Хантер вопросительно приподнял бровь. «Я навел справки», — голос генерала прозвучал хрипло. «В составе научно-исследовательских центров ВКС никогда не существовало лаборатории экспериментальной крионики. Это пока что область фантастики». Он шумно выдохнул. «Я затребовал файл медицинского осмотра». Капитан Баграмов проходил освидетельствование перед отправкой на свое последнее задание. Это происходило 13 сентября 2051 года. Вот, он развернул данные на экране нано-компа. Никакой голографической татуировки на его плече никогда не было!